Глава 34 четвёртая. Кассандра. Каменный пол святилища оказался самым тёплым и самым уютным местом, где мне когда-либо доводилось лежать. Мне ещё хватало рассудка понимать, что так не должно быть, только это уже не имело значения. Тело и душа уплывали вместе с потоком боли и крови. Никогда я не чувствовала себя счастливее. «Ну, теперь лежишь смирно?» — произнёс бестелесный голос Дуаса где-то надо мной. «Мудрое решение. Если будешь ещё жива, когда я вернусь после провозглашения Его Императорского Величества господином всех этих земель, мы с тобой ещё поиграем. Ведь это так весело!» Он обернулся на звук шагов. «А, мне пора, я...» Он прервался и зарычал. «Мне бы следовало забеспокоиться, посмотреть, что его расстроило, но всё тело страшно отяжелело, хотелось только лежать и больше не двигаться». «Никогда. Здесь, на тёплых и уютных камнях». «Посылали за священником?» «Голос был мне знаком, но эти камни такие удобные!» «Это Яконо!» — закричал у меня в голове Кайса. «Он здесь. Вы вдвоём точно сможете его прикончить. Это будет непросто». «Очень трогательно!» — сказал Дуас ты здесь, чтобы снова попытаться завершить контракт или явился её спасать?» «Не трудись отвечать. Твои мысли для меня открытая книга». «Поднимайся!» Кайса протолкнулась вперёд, а я была рада соскользнуть в глубину и тепло сознания, отдав ей контроль. Застонав, она с трудом подняла нас на колени, а светилище медленно вращалось. «Кассандра!» Якона протянул руку, и она приняла её, позволяя поднять нас на ноги. Губы Якона были плотно сжаты, и он не сводил глаз с Дуаса, даже когда поддерживал нас. «Так, а теперь возвращайся и убей эту сволочь!» — сказала Кайса, снова отдавая мне контроль над избитым телом. «Я всё бы отдала, чтобы лечь обратно». «Как ты собираешься это сделать?» — прошептала я. Губы были разбиты, и речь звучала невнятно. «Может, бросимся на него вместе?» Якона не ответил. «Якона?» Он обернулся и одновременно с предупреждающим криком Кайса ударил меня кулаком в лицо. Из разбитого носа хлынула кровь, и я отшатнулась. Посветилищу раскатился смех Дуаса. «Ты правда думала, что он сможет противостоять мне? Пусть тропа заросла, но если ты ее проложил, она останется навсегда». Я сплюнула кровь изо рта, когда Яконы еще пару раз ударил меня в живот Согнулась пополам, и клющейся с губ крови добавилась рвота. Всё опять погружалось в туман, но блеснул клинок, и я едва успела увернуться от удара в лицо. «Не слушай его! Думай о своих заповедях!» В прошлый раз мои крики не помогли, так что я отступала, пока не наткнулась на колонну в центре святилища. «Вот дерьмо!» Прошипела я, пригибаясь и неловко метнулась в сторону от выпада якону. «Где проклятый Унус с его дерьмовой магией, когда он нам так нужен?» «Возвращаться ему слишком опасно. Он может умереть». «А мы точно умрём, если он не вернётся», — ответила я, продолжая пятиться от Якона. «Так, нужен другой план». «Просто сдайся, Кассандра», — сказал Дуас. «Смотри на это как на достойный конец. Умереть за любовь. Или, может быть, от любви?» «А, вообще, ты самая жалкая шлюха, которую я когда-либо встречал!» Крепко сжав дрожащие кулаки и краем глаза следя за Якона, я направилась через гулкое пространство к Дуасу. «И к тому же ты паршивый убийца!» — продолжил он. А тем временем Якона с мертвым взглядом шаг за шагом, как на поводке, двигался следом за мной. «В самом деле, Кассандра, ты позволила Кайси взять верх и размякла!» Я продолжила подбираться к нему и уже оказалась так близко, что пришлось стараться при каждом шаге не спускать глаз с обоих, с него и Якону. «Я могу тянуть это весь день и ночь», — сказал Дуас, когда я была совсем рядом. «Но ты стара и выдохлась, Кассандра. Просто дай ему прикончить тебя и избавь всех нас от мучений». Краем глаза я видела, что Якона шел дальше и как будто без контроля Дуаса. «При моём опыте это совсем не трудно», — добавил Дуас, скрещивая на груди руки. «Ещё шаг к нему, ближе, ближе. Я смотрела только на Лео, оставалось надеяться, что Якона следует за мной, и ловила каждое судорожное движение, рывок, который мог предшествовать нападению. Поле зрения сузилось, и Якона теперь был лишь смутной тенью за спиной Доминуса Виллиуса. Ещё шаг, и на лбу у Дуаса появилась морщинка». Якона взмахнул кулаком. Предназначенный мне удар сзади должен был свалить Дуаса. Я увернулась, но немного не рассчитала, так что Якона лишь задел мерзавца по уху, чуть не сбив с ног. Дуас на мгновение растерялся. Якона заморгал и потряс головой, прогоняя туман. «Да — Да! — крикнула я. «Давай — Давай! Дуас взвыл, с размаху ударил Якона в челюсть, и тот без сознания рухнул на пол. — Нет! — Я бросилась к жёстко ударившемуся о камни Якона. Но путь мне преградил скалящийся Дуас. Он смотрел мне прямо в глаза, и разум пронзил крик, подобный тому, что срывался с губ септума. Я застыла, потом покачнулась, попыталась сосредоточиться, но колени уже подгибались. «Ну уж нет!» — прошипела Кайса и захватила контроль. Снова раздался крик... И на сей раз пронзил разум Кайсы, будто, двигаясь против ураганного ветра, я всё-таки сумела опять взять контроль и шагнуть вперёд. Дуа засмеялся, но в смехе теперь не было ни капли веселья. «Ты такая изворотливая, ходячая смерть. Такое же чудовище, как и я». «Нет», — отрезала Кайса, — «мы не такие. Может, люди нас и не понимают, но мы никогда не будем такими, как ты». Что за благонравие? А какой идеализм? В самом деле, Кассандра, в ней куда больше огня, чем в тебе. Но все чудовища одинаковы, Кайса, и неважно, что люди изредка бывают добры, они никогда тебя по-настоящему не поймут. Никогда не примут. Не то, что я. Мы с тобой одинаковые. Кайса плюнула в него, едва не попав на ноги. Ничего подобного. «Тебе человечности ровно столько, сколько может быть у человека с одной двенадцатой частью души!» Она подалась вперёд, а он отстранился с кали зубы. «Ты никчёмный, слабый и жалкий!» «И, как я уже говорил, мы с тобой одинаковые!» У нас не было кинжала, только кулаки, колени и злость. И мы без колебаний обрушили на него всё это. Один раз в приюте я также накинулась на мальчишку старше меня. Я кусалась, царапалась, колотила его мордой о камни, и когда священные стражи нас, наконец, растащили, крови было много. Тоже пламя ненависти вспыхнуло во мне и сейчас, только Лео уклонялся или блокировал каждый пинок, отступал от моих ударов и мгновенно наносил свои в ответ до тех пор, пока я не перестала ощущать что-либо, кроме вкуса крови и желчи. А не затуманилось перед глазами. «Ну давай же, Кассандра!» С ненавистной улыбкой подначивал меня Лео. «Ты должна быть в этом так хороша, если вспомните из всех нанятых аурусом убийц. Только вы двое пока ещё живы». Я попробовала поморгать, стряхивая изнеможение, затягивающее меня как поток в своё море, а потом, опираясь на ярость Кайсы, снова бросилась в бой. Моего умения у неё не было, но наше общее тело знало правильные движения, и каждый её удар... Должен был попасть в цель. Однако Дуас со смехом защищался и уворачивался от её кулаков. Я сосредоточилась на ноге, перехватила контроль и пнула Дуасом сапогом по лодыжке. Удар вышел сильным. Дуас зашипел, отшатнулся, и кулак Кайсы встретился с его челюстью. «Кас! Он не сможет читать наши мысли, если мы продолжим переключаться!» Дуас пошатнулся, но устоял на ногах, вытер белым рукавом выступившую на губах кровь. «Вы считаете я так глуп?» — сказал он. «Глуп настолько, чтобы сломать собственное лучшее оружие». Я указала на Якоана, который по-прежнему лежал на полу и стонал, прижимая к голове руки. Дуаз зарычал, но я видела, что его гнев — это признак слабости и сомнения, как раз то, что нам нужно. Мы давно привыкли разделять одно тело и теперь могли с легкостью передавать друг другу контроль. Это было как танец, а не борьба. Мы просто поочередно дергали за рычаги, заставляя тело двигаться. Удар, пинок, шаг, кулаком в лицо, в живот, в горло. Досу ничего не удавалось блокировать, потому что он не видел наших намерений». Он не умел по-настоящему сражаться, только реагировал на мысль противника, и когда два голоса в нашем танце сменяли друг друга, вертелся, спотыкался и путался. Кровь текла с его губ, носа и пореза над глазом. Тем не менее, несмотря на все синяки, которые он увидит утром, Дуа сдвигался по-прежнему слишком быстро, чтобы я могла схватить его за горло или свернуть шею, А оружия у меня не было, как и возможности покончить с ним раньше, чем он найдёт другой способ подолить нас, перехитрить, победить. Но я слишком далеко зашла, чтобы теперь подвести Хану, и поэтому, крепко сжав разбитые кулаки, приготовилась драться до конца, сколько бы это ни заняло времени. После первого удара о камни мир перестал существовать, сконцентрировался вокруг одного человека. Но от топота бегущих шагов иллюзия развеялась. «Ваше святейшество!» Запыхавшись, выговорил один из людей Лео, вбегая в святилище. «Ваше святейшество! Надо уходить!» Вслед за ним появились ещё пятеро с перекошенными от страха лицами. «Оставайся на посту!» Прошипел один из них другому, встретившись с леденящим яростным взглядом Лео. Лео отошёл от меня. но в чём дело?» «Император мансина произнес первый, которого подталкивали вперед остальные. «Он... он мертв. Теперь трону императрицу Мико, и она знает, что мы здесь». «Мертв?» — и повторил Дуас, но слово прозвучало как рык. Столько в нем было ярости. «Мертв?» «А моя супруга?» «Первосвященник!» «Мой близнец!» «Я вас выпотрошу за это!» «Ваше святейшество!» «Этого убить!» Дуа сткнул пальцем в Якону. «Эту забирайте! Живьём!» Шесть вооружённых солдат двинулись к нам, и хотя всё моё тело было измучено и разбито, я приготовилась сопротивляться. «Если не убежите сразу, вас найдут гвардейцы-императрицы!» Сказала я. «Только подумайте, что они тогда с вами сделают!» Лица солдат исказил испуг. Они застыли на полпути, вытрощив глаза, словно время остановило свой бег. Кайса резко обернулась. В дверях стоял неизвестно откуда взявшийся Унус. Он раскинул руки, как разящий бог, и смотрел сквозь меня невидящим взглядом. Его руки чуть дрожали, и он скрипел зубами, с трудом сдерживая натиск шестерых человек. Дуа засмеялся. «Правильно, Унус! Используй силу!» — сказал он, — и голос эхом зазвенел вокруг. «Помни, как мы могущественны, насколько лучше других, рождены для великой цели, и теперь она так близка». «Не слушай его», — сказала я. «Помни, без него ты свободен». «Знаю, ты тоже веришь во все, что я намерен построить», — продолжал Дуас, обращаясь к Унусу, хотя и наблюдал за нами. «Тебе нужно только принести меня в жертву и принять звание Вельда, исполняя пророчество, для которого мы были рождены». «Я не смогу держать долго», — выдавил сквозь стиснутые от напряжения зубы Унус. «Ты должна с ним покончить быстрее». И последнее слово, растянувшись, перешло в нарастающий крик, словно Унусы разрывали на части — Я уже не видела ничего, кроме доса как не видела ничего впереди. Моё будущее, сжимающееся до секунд, перестанет существовать в тот момент, когда Унус больше не сможет сдерживать шестерых разъярённых солдат. И меня разрубит на куски те, кто так рвался отсюда. Кайсо закричала. Звук был заключён в моей голове, но заполнял всё пространство. Громкий, болезненный, всеобъемлющий. Её взгляд метнулся к Дуасу, и, поняв, что Якона больше не лежит на полу за его спиной, я тоже закричала. Дуас прижал руки к ушам, и тут убийца появился у него за спиной. Уловив какую-то мысль, Дуас резко развернулся и остановил взгляд на Якону. «Нет!» Я потянулась к ним, будто могла не дать Дуасу опять проникнуть в сознание Якону. Но Кейса уже метнулась вперёд, и наш сапог силой ударил Дуаса сзади по ноге. Его колени подкосились и ударились о землю, пол завибрировал, но это было ничто по сравнению с тем, как весь мир содрогнулся, когда Якона вонзил кинжал в шею доминуса Лео Виллиуса. Я почувствовала, как оружие разрывает кожу и врезается в кость, и слышала каждый звук, будто это моя рука держала клинок. А когда Якона выдернул кинжал и погрузил снова, его взгляд был полон недоброты и даже равнодушия профессионала. О пылающей злости человека, которого заставили бояться собственного разума. Брызги крови летели во все стороны, а Якона снова и снова вонзал кинжал в Лео, даже когда тот уже перестал дышать. Пока он не остался неподвижно лежать, залитый кровью из десятка страшных ран, чтобы больше никогда не подняться. Суст уст Якона сорвался жалобный всхлип. Кинжал выпал из его рук, и он пошатнулся с безумным взглядом. «Прости». «Мне так жаль. Я старался тебя не ранить. Я изо всех сил пытался не бить тебя, но он... Он был в моей голове, я не мог остановиться, и...» «Знаю. Я обхватила его за дрожащие плечи. Я знаю, знаю». «Что? Что случилось?» «Значит, он...» Низкий голос запнулся, и в замешательстве умолк. Шестеро солдат Дуаса смотрели растерянно. Один яростно тёр глаза, глядя уже не на тяжело дышащего уноса, который по-прежнему стоял в дверном проёме, а на окровавленное тело Дуаса. «Так и есть», — сказала я, борясь с желанием рассмеяться. «Вам, наверное, стоит бежать, пока есть возможность. Императрица Микв не особенно милосердна». Солдаты ещё несколько секунд стояли, как замороженные, и переглядывались. А потом один попятился к двери. Это вывело остальных из ступора, и они умчались, расталкивая друг друга. Я надеялась, что по пути они наткнутся на тучу разгневанных кисянцев. Отброшенный дверного проем Унус упал на пол и лежал неподвижно, тяжело и жадно хватая воздух. Он казался таким живым по сравнению с павшим братом. С близнецом и частью души. Мне еще казалось, что Дуас вернется к жизни, что вздохнет, застонет». Его братья, готовы умирать ради своей цели, не вернулись. Но я не могла избавиться от страха, что Дуас — другой. «Пожалуй, лучше уйти, пока нас не нашли гвардейцы-императрицы», — сказал Якону. «Сомневаюсь, что мне хватит сил объяснить всё это». «Думаю, Унусу нужно ещё несколько минут», — ответила Кайса, подбираясь к Унусу и ложась на пол рядом с ним. «Кроме этого...» «Я хочу быть уверенным, что Дуас действительно мёртв и больше не встанет». Помолчав минуту, Якона присоединился к нам. Мы остались лежать бок о бок, вслушиваясь в отдалённые звуки перемен вокруг. Постепенно прерывистое дыхание Унуса успокоилось, а спустя какое-то время рука Якона скользнула в мою. Это было странно, но за последнее время произошло так много странного. Кайса протянула Унусу другую руку — Он ответил слабым пожатием. «Мы лежали втроём, не желая двигаться. Столько времени, сколько позволит нам этот мир».